Эпизод шестьдесят шестой. Ресторан-динер. Пятое мая двухтысячного года. На фоне ровного ресторанного гула, шума голосов, звона столовых приборов и шарканья суетящихся официантов, смех Ракели звучал как-то по-особому. «И не на жутко перепугался, когда увидел, что кто-то оставил мне сообщение на автоответчик», — говорил хари — Ну, ты знаешь, там мигает такой огонек. — А потом на всю комнату раздается твой командный голос, — хари перешел на бас Это Ракель. Встречаемся в Диннере в пятницу в восемь вечера. Оденься поприличнее и не забудь бумажник. Ты до смерти напугала Хельги. Мне пришлось дать ей двойную порцию корма, чтобы успокоилась. — Я так не говорила, — со смехом возразила Ракель. — Ну, примерно так. «Нет, это все из-за тебя, из-за твоего автоответчика». Она тоже попыталась заговорить Басом. «Это, Холли, говорите. Это так, <свят> так». «Харри, тревожит». «Точно». «Это был замечательный ужин, замечательный вечер. Вот пришло время все испортить», — подумал Харри. «Мерик отправляет меня в Швецию шпионить за нацистами».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 «Не в смысле, что ты уже достаточно пожила с алкашом, чтобы понять, что я плохой вариант, но...» Ракель положила свою руку на его. «Ты вовсе не плохой вариант, хари Не в этом дело». «А в чем тогда?» «Мы видим, Сэм, в последний раз. Вот в чем дело. Мы не будем встречаться больше». Она посмотрела на него. Теперь хари понял. Слезы, которые блестели в уголках ее глаз, были не от смеха. — И это все? — хари попытался улыбнуться. — Или ты, как и все в СБП, засекречена? Ракель кивнула. К столику подошел официант, но, очевидно, поняв, что сделал это не вовремя, снова удалился. Ракель открыла рот, собираясь что-то сказать. Харри увидел, что она готова заплакать.